Захват власти все произошло, как было условлено. В осмотрительности никто не мог бы сравниться с Брисаком. Он сказал испанцам, чтобы они всецело доверились ему и сидели спокойно, иначе изменники всполошатся. Да будет им известно, что в городе есть изменники, которые могут догадаться, что Брисак замыслил схватить их. Таким образом, гордые испанцы по небрежению отдались на волю судьбы. Генрих усердно играл в руку своему партнеру. Правда, он по ошибке чуть не взял его в плен. 22 в 4 часа утра Брисак пал духом, потому что королевских солдат нигде не было видно. Причиной тому оказался густой туман, ибо едва Брисак вышел за городские стены, как наткнулся на них. По счастью, солдатами командовал его зять, господин де Сен-Люк. Так что все мигом уладилось. Двое запертых ворот были раскрыты, и как раз когда начался утренний перезвон колоколов, король проник в свою столицу. Дворянам его не терпелось. В полном вооружении наскоком взяли они последние препятствия. Сам он упер руку в бок, слегка склонил голову к плечу и сделал вид, будто возвращается с охоты и отлучился всего на несколько часов, а отсутствовал он восемнадцать лет. Первый, на кого он наткнулся, был брисак с истинно ангельским лицом. Подобную чистоту черт и помыслов встретишь нечасто, и на человеческих лицах она редко бывает запечатлена. Преклонив колено в самую грязь, закатив взор, брисак, протянул королю белый шарф. Король тотчас надел ему на грудь свой собственный, обнял его и назвал господин маршал. Брисак отблагодарил его добрым советом — на всякий случай надеть панцирь. «Предосторожность не мешает». Конечно, красиво пройти сквозь толпу в простом колете, как, по-видимому, угодно его величеству. Генрих испугался. Нож! О нем он позабыл. Но Брисак имел в виду скопление народа, нарочитую тесноту и толчию, которые легко устроить в таком большом городе, и которое бывает опасно так, что даже король может затеряться в ней и попасть в руки врагов. Генрих возразил что они его ни в коем случае не поймают. Да, они и не стремятся к этому. Таких птиц, как я, никому не охота держать в клетке. Однако он покорился и вступил в свою столицу в панцире, прикрытом плащом. Вместо шляпы с прекрасным белым султаном, сулящий мир, на нем был железный шлем. Этот наряд умолил его торжество, чему способствовали также дождь, и безлюдья столиц. В такую рань на улицах не было никого. Очень немногие выглядывали из окон. Королевские войска, разделившись на отряды, дорогой рассеяли кучку испанцев, прикончили или побросали в воду 30 Ланцкнехтов. Вот собственно и все. Господин де Сенлюк со своим отрядом натолкнулся на горожан, пытавшихся защищать укрепленные здания. Король же на своем пути не встретил никаких препятствий. Он послал сообщить герцогу Ферриа, пусть покинет город, и дело с концом. Второй гонец отправился в церковь Нотр-Дам с известием, что идет король. Когда парижане проснулись и встали, из дома в дом передавалась неправдоподобная весть. Король в городе. Они страшно перепугались. Первая мысль их была о погромах и резне, хотя многие из них видели его вблизи, когда он отрекался от своей веры в Сен-Дени или же во время коронации в Шартре, и предались ему телом и душой. Нужды нет. Одно дело блеск праздничного дня, другое дело час победы, которому не миновать быть кровавым. У победителя и в мыслях этого не было. Страх народа перед ним он упустил из виду. Зато новый маршал Бриссак поспешил разослать жандармов на особо рослых конях, чтобы, во-первых, громогласно возвестить милость и прощение, а затем объявить, что королю уже принадлежит власть во всем городе. Парижане могут спокойно сидеть по домам. После этого они, наоборот, выспали на улице, приветствуя белые перевязи французов трубачей короля, а его самого на плечах внесли в собор. Звонили все колокола Нотр-Дам, и у каждого был свой голос, по которому его узнавали и называли. Впереди короля шли сто французских дворян, значит, это был, безусловно, настоящий король. Но тот же древний собор еще недавно видел процессии верующих молившихся святой Еве, чтобы она спасла от него свой город Париж. Вспомнили об этом другие — архиепископ, который по уговору держал речь, кардинал, который не показывался. Только народ сразу забыл все. Вернее, единицы, составлявшие толпу, хранили у себя в памяти очень многое, но весь народ в целом, как ни в чем не бывало, Валил в церковь, ликовал, был счастлив и исполнен благоговение. Королю надо было отвечать. Он отбросил все, что не относилось к данной минуте. И тем не менее голова его была как в тумане. Раньше он яснее представлял себе ход событий и в мыслях рисовал себе предстоящее много радостнее. Он ответил архиепископу «цель моя». «Оберегать и облегчать жизнь моего народа. За это я отдам свою жизнь до последней капли крови». Затем поклялся в верности католической религии, призвав свидетели Бога и Пресвятую Деву, но голова по-прежнему была как в тумане. Ему казалось, будто его здесь нет, и будто другие тоже одна видимость. Того, что происходило на самом деле, было слишком мало». Слишком долго он ждал этого. Париж, Париж, мой. И все признают, что он мой. На картине вон в той часовне нарисован Я в виде дьявола. Я вижу эту картину. Люди замечают, что я вижу, и убирают ее. Он стоял, преклонив в колени на клиросе и слушал Мессу. Потом, когда он вышел на мощенную площадь. Действительность на миг исчезла для него, и перед его внутренним взором возник деревянный помост, завешанный коврами и стоявший на этом самом месте в незапамятные времена. Здесь он венчался с принцессой Влуа. Взяв за Мирило фасад храма, он представил себе размер помоста. открытый взором среди цвета королевства, С радостных высот смотрел он тогда на праздничную толпу, словно легкая жизнь дана ему в удел, и другое она быть не может. Но лишь тут началась школа несчастья. Он познал немощь мысли и сроднился с тяготами жизни. А теперь Париж. Но что означает это теперь? То, что я должен взвалить на себя еще больше тягот, неустанно познавать Каждое бедствие обращать во благо, а Париж, его мне придется завоевывать до конца моих дней. В течение той минуты, что он провел наедине с собой на площади перед Нотр-Дам, за это краткое отсутствие короля его солдаты успели отогнать народ до самых краев площади. Придя в себя, он испугался. Я вижу, — сказал король, — этот несчастный народ запуган произволом. Тем самым он хотел задним числом разделить с этим народом свою собственную долгую борьбу. Он приказал вновь допустить толпу к себе. Они истосковались по-настоящему королю, — заметил он для того, чтобы показать, как много он сделал для них и сколько претерпел. Он держался с важностью, что неизбежно в такие дни. Уже сегодня поутру на полутемной улице он едва не поднял руку на солдата за то лишь, что солдат хотел взять хлеб, ничего не заплатив. Тот и не представлял себе, что можно поступить иначе. Но король был в своем Париже. Позволить грабить в своем Париже? Даже пекарю это казалось естественным. В угловом доме у окна стоял человек, и, не снимая шляпы, с вызовом смотрел на короля. Должно быть, он полагал, что терять ему нечего, он все равно занесен в черный список, люди короля хотели броситься в дом и вытащить наглеца, но король остановил их, чем, по общему мнению, нарушил принятый порядок. На пути из Нотр-Дам в Луврский дворец король умилялся каждому приветственному возгласу. Он втайне был смущен и раздражен неподобающей безмятежностью приветствовавших. Он открыто шагал по столице, которая наконец-то была в его власти, и знал, что непременно должен показать ей эту власть и отнюдь не довольствоваться одиночными приветственными возгласами, время от времени раздававшимися из той или другой кучки людей. Но в тысячу раз больше было тех, что не отрывались от обычных занятий на кухне и в лавке, и разве что говорили между делом. Очень разважничался король от того, что попал в Париж. Ничего, скоро утихомирится. В некоем провинциальном городе под названием Оз в незапамятные времена молодой король Наварский пировал на базарной площади с бедняками и богачами которые сперва опасались, что он перебьет их, потому что они отказались добровольно открыть ему ворота, а он ел вместе с ними. Благодаря ему они узнали, что существует такое новое понятие «человечность», и были чрезвычайно удивлены. Ведь мы остаемся неизменны весь свой век, и Генриху хотелось, как невелика была его столица, обнять ее всю целиком и расцеловать в обе щеки. Но между Озом и Парижем на всем пути сквозь десятилетия стоял двойной ряд латников, воплощение многократного опыта, и потому короля трогал и вместе с тем раздражал каждый приветственный возглас здесь между Нотр-Дам и Лувром. В сущности, он ожидал стычек, и действительно — Без них дело не обошлось. Какой-то священник, вооруженный протазаном, возмущал против него народ. Старый убийца, еще из времен Варфоломеевской ночи, до того бесновался, что упал, сломав свою деревянную ногу и ружье. Из окон целились в людей короля. Генрих сам наблюдал попытку соорудить баррикаду. Это было похоже на настоящую жизнь — иначе он совсем бы сбился с пути. Стараниями своих врагов он нашел верный путь и благополучно добрался до Луврского дворца. Сидел за столом в большой галерее, обед был приготовлен, все придворные и слуги на местах, все имело такой вид и происходило так, словно его ждали в течение 18 лет. Он ел, ни о чем не думал, избегал смотреть по сторонам. Только повторил приказ, чтобы испанцы, если им дорога жизнь, к трем часам покинули город. Герцог Феррио, наместник его католического величества, все еще не мог взять это в толк. Он по-прежнему занимал часть предместей. Генрих велел пригрозить ему. И Ферриа, не будучи военным, в конце концов покорился. Он внял угрозам. Немногим раньше, чем парижские приверженцы Филиппа, обладатели его 80 тысяч пистолей. Впрочем, деньги были растрачены, да и вера во властителя мира пришла к концу. Центр города от Нотр-Дам до Лувра был прочно во власти короля. Но ближе к окраинам копошились довольно жалкие остатки былой лиги. Это были бесноватые всех степеней и сословий. Они размахивали оружием, напускали на себя устрашающий вид. Часом позже они покажутся смешными, но пока покамест они все еще внушали страх и даже почтение от того, что отчаянно отстаивали заведомо гиблое дело. Что же произошло? Безоружная толпа народа встретила их на их же территории. Это были по большей части Дети. Они звонко выкликали «Да здравствует король!». При виде толпы наступающие остановились. За детьми следовали конные герольды с трубами, они возвещали мир и прощение. Далее появились судейские чиновники, и перед ними бесноватые, наконец, сложили оружие. Они огляделись, увидели, что делать больше нечего, раз им идут навстречу, как всем другим людям, и протягивают им руку. Многие из них совсем растерялись, видя, как изменяется житейский опыт и не в силах сразу отрешиться от старых привычек. К чему теперь ярость, жестокость и крайне заносчивый взгляд на жизнь, когда дети и законоведы в решительную минуту подают пример мужественного миролюбия? Некоторые из бесноватых тут же на месте поплатились жизнью, не выдержав чересчур стремительного перехода от безумия к разуму. Из всего, что произошло сегодня, а событий было немало, король желал одного, желал настойчиво и страстно, и сам хотел видеть этого очью. Он поднялся на башню ворот Сен-Дени и стал у окна. Три часа. Сейчас они пойдут. Почему же не идут испанцы? Вот и они, наконец. Они шагают тихо и шляпы держат в руках. Никто не говорит ни слова. Глаза у всех опущены. Это были самые горделивые из смертных, и если не себя самих, то державу свою считали бессмертной. Хотя они и раньше теряли города, но они из одного еще не удалялись, как отсюда, без борьбы, просто потому, что время их ушло, и они покинуты собственным повелителем. Дождь поливал их. Они не сгибали спин. На тележках везли они свое имущество, которое было невелико, ибо они никогда не крали. Их многочисленные дети поспешно семенили, чуя беду, собаки их бежали, повеся уши. Одна женщина крикнула с повозки, «Покажите мне короля!» Долго глядела на него. Потом крикнула громким голосом, «Добрый король, великий король, молю Бога, чтобы он дал тебе счастье!» Вот какова была гордость испанской женщины. В наглухо закрытой карете спешил прочь папский легат. Король хотел помахать ему вслед, но сам пока еще не понял, почему не поднялась у него рука для иронического жеста. Герцог Ферриа, тощий и суровый, вышел из кареты, чтобы отдать долг вежливости победителю. Он поклонился с достоинством, и, размеренно шагая негнущимися ногами, прошел мимо Генриха, прежде чем тот успел вымолвить слово. Испанские солдаты вновь окружили карету герцога. Кроме них войска составляли неаполитанцы, немецкие ланскнехты и валлоны, сокращенные перечень народов всемирной державы. Последние командиры сурово оглянулись на короля, когда он крикнул им вдогонку «Кланяйтесь вашему повелителю!» «Но не вздумайте возвращаться!» — понизив голос, он добавил только для окружающих. «Желаю ему выздороветь!» — это вызвало дружный смех. Генрих сдерживал свою радость, боялся дать ей волю, он не был уверен в самом себе. «Если у нашей жизни есть цель, нам она неведома, и достигнуть ее нельзя». Тем не менее мы стоим над городскими воротами, а испанцы удирают. С большим удовольствием чувствовал он, что ноги у него промокли. Испанцам придется совершать весь долгий путь в облепленных грязью башмаках. Должно быть, ясная стояла погода, когда вы шествовали сюда с юга и занимали мое королевство и располагались в моей столице. Я был ребенком, когда впервые услышал, что на свете существуют враги, и что мои враги — вы. Поглядите на мою седую бороду. Нелегко пришлось мне из-за вас. Нелегко, когда я в это вдумаюсь. Но честный враг помог мне бездумно и радостно провести полжизни. Сегодня я получил награду. За труд в десять раз больше, чем несут другие, но все же получил. Прощайте. Идите своим путем, честные враги. Взор его затуманился. Спускаясь, он оступился. В Лувре его ждали дела. Он сказал, — Я хмелел от радости. — О чем вы толкуете? Долго шагал он в молчании по галерее, внезапно остановился, прошелся важно, не сгибая колен, и взмахнул воображаемой шляпой. Да, он осмеял исполненный достоинства и печали поклон герцога Феррио. Присутствующие поняли, кого он передразнивает, и не одобрили его. Он же до конца дня утверждал, что не знает, где находится. «Господин канцлер», — обратился он к другу, госпожи Сурди, — «могу я поверить, что нахожусь там, где нахожусь?» Он пришел в себя, когда несколько высокопоставленных членов лиги поторопились засвидетельствовать ему почтение. Он отвечал резко и повернулся к ним спиной, из чего все опрометчиво решили, что каждому воздастся по заслугам. Однако король позволил себе этот гневный порыв, потому что еще не обуздал свою радость. Несколько часов спустя Генрих принял такие изъявления покорности, которые никак не могли быть искренни. Старейшины города принесли ему меду и свечей и посетовали на свою бедность, после чего он похвалил их хотя бы за доброту сердечную, а сам, прежде всего, послал гонцов за папским легатом, чтобы воротить его, чего не потребует легат, пусть колено преклонение, пусть земных поклонов, верный сын церкви готов на любое самое невероятное самоунижение. Однако священнослужитель в наглухо закрытой карете продолжал свой путь. О том, настигли ли его гонцы короля, в этот вечер в Лувском дворце ничего не узнали. Дворец стоит посреди столицы, сегодня король захватил в свои руки власть, завтра весть прогремит на весь мир, сейчас, в ночные часы, она летит по дорогам, завтра сознание смертных проникнется величием короля, Ибо полученная им награда за труды живительна для всех. Казалось бы, ничто не может устоять перед его именем. Он всех более прославлен на земле. Но под проливным дождем, потопким дорогам, а все они ведут в Рим, движется, удаляясь, наглухо закрытая карета. Король Генрих у себя в Лувре видел ее перед глазами крохотную, точно насекомое, но явственно различимую. И этот ползучий зверек окажется проворнее Фамы, хотя она крылата. Он поспеет повсюду, раньше имени короля. Всякий раз, как при дворах и среди народов, станут говорить «Король Франции вошел в свою столицу и взял в руки власть», те же голоса возразят «Рим отринул его». Тогда все пойдет на смарку, Я в самом деле не буду находиться там, где нахожусь. По привычке он говорил прибывающим посетителям, я безмерно рад, что нахожусь там, где нахожусь. Но теперь это были только слова. Невольное подергивание плечом показывало теперь уже почти всем приходящим, что они докучают, и они исчезали один за другим. Король не мог бы припомнить, по каким залам или покоям своего луврского дворца он бродил. Порой он останавливался, хватался за голову, словно осененный новой мыслью, но мысль была все та же. Я выпустил карету и даже хотел помахать ей вслед. Рука у меня не поднялась. Теперь только я знаю, почему. — С какими вы вестями? — крикнул он испуганно, увидев перед собой нескольких нежданных посетителей, и оказался прав в своих предчувствиях. Это были вестники бед. Они рассказали, что один неосторожный капуцин был убит в своем монастыре за то, что посоветовал монахам признать короля. Генрих пожал плечами, словно это была безделица. Но тут же у него на глаза навернулись слезы. Правда, он ответил болтунам, очень любезно со стороны моих врагов, что они сами себя казнят. Они избавляют меня от лишнего труда. После чего и эти гости по движению его плеча заметили, что им пора удалиться. Он остановил одного из дворян и поручил ему немедленно отправиться к госпожам Гис и Монпансье. Они были его противницами и теперь, наверное, трепетали перед его местью. «Они могут успокоиться и положиться на его дружбу», — велел он передать им. Под конец он остался один. «Дарманьяк, куда все девались?» Первый камердинер появился из какого-то укромного угла, сперва обошел все покои и подтвердил, что никого нет. Затем он высказал свое мнение в пространной речи, ибо он давно наблюдал за своим господином. Так поступал он всегда, а потому точно знал весь ход событий и нынешнего дня, того дня, когда господин его взял в свои руки власть».